Приятель Друза Публий Сульпицей Руф, человек по рождению, богатству и связям, принадлежавший к высшей аристократии Рима, сделал в 88 году новую попытку разрешить наболевшие вопросы внутреннего устройства Рима. Он предложил, чтобы объявлена была амнистия всем политическим осужденным чтобы вольноотпущенникам и новым гражданам даны были полные права гражданства, и чтобы из Сената исключены были все, кто не может немедленно расплатиться со своими долгами, если должен более двух тысяч динариев. Говоря по правде, все понимали, что комиции, комиции так назывались в Риме народные собрания, имели так мало политического значения, что распространение права участвовать в них и на вольно не вносило ничего существенного. Очищение Сената от несостоятельных должников могло лишь поднять значение Сената, но правительственная партия не пожелала допустить такого публичного разбора сенаторов и попыталась отклонить предложение Сульпицея. Чтобы помешать их обсуждению, Сенат поручил консулам Квинту Помпею Руфу и Сулли назначить экстренные религиозные празднества, во время которых комиции не могли собираться. Но сторонники Сульпиция ответили на это столь сильными уличными волнениями, что празднества были отменены и предложения Сульпиции внесены для обсуждения. Сулла, лично подвергавшийся большой опасности за эти дни, немедленно уехал к своей армии, готовившейся отплыть на восток. Принимая во внимание характер Сулы и его последующие поступки, можно полагать с большой вероятностью, что Сула действительно стремился к войне и к военной славе и с удовольствием уклонялся от тех смут, какие происходили в Риме и к которым он относился с высокомерным презрением. Но Сульпицей Руф опасался, что Сула употребит армию для борьбы против его предложений, и чтобы устранить опасность этого, добился народного постановления, которым Сула отзывался в Рим, а начальство на Востоке поручалось Марию. Но Сула слишком верно ценил силу правительства, которое не могло справиться с уличными демагогами и давало им возможность захватывать власть. Сула, к тому же, был вполне человеком своего времени, когда такие понятия, как долг, обязанность, толковались уже не в прежнем, простом и прямом смысле. Он не подчинился решению народа. Он собрал солдат, объявил им это решение и намекнул, что теперь уже не они, а другие легионы будут воевать в Азии, где все мечтали получить легкую победу и несметную добычу. Посланцы Сената, привезшие отставку Сулы, были тут же растерзаны солдатами, а Сула во главе армии быстро двинулся на Рим. Марий и Сульпицы, совершенно не ожидавшие такого оборота дел, не имели достаточно сил, и Сула после короткого сопротивления с бою овладел Римом. Политическая борьба дошла до того пункта, где решает дело уже открытая сила и меч, разумеется, оказался сильнее тех дубин, которыми толпа еще так недавно проводила свои решения на римских сходках. Сульпицей скоро был убит. Марий бежал и после ряда приключений скрылся в провинции Африки. Сула там его уже не преследовал. В Риме Сула самовластно произвел те изменения в государственном устройстве, какие нашел нужным прежде всего. Он обеспечил полную покорность себе тем, что приказал казнить без всякого суда 12 человек, в том числе и занимавших высшие должности, и открыто защищал необходимость такой меры.